Глава 28. Последние дни. Неудобно, невесело и досадно влеклись эти пять дней сидения под арестом в карцерном бараке, в ветхом, заброшенном деревянном узком здании, обросшем снаружи высокой, выше человеческого роста крапивой и гигантскими лопухами. Зеленоватый дрожащий свет скудно и мутно падал сюда сквозь потолочные окна, забранные железными ржавыми решетками. Особенно неприятно было то, что сидение под арестом сопровождалось исполнением служебных обязанностей. Три-четыре раза в день нужно было выходить из карцера на топографические работы, на ротные учения – на стрельбу, на чистку оружия, на разборку и сборку всех многочисленных частей скорострельной пехотной винтовки системы «Бердана» со скользящим затвором номер второй, на долбление военных уставов и потом возвращаться обратно под замок. Эта беготня точно умножала тягость заключения. До прибытия Александрова в карцер там уже сидело двое господ обер-офицеров, два юнкера из роты жеребцов Его Величества: Бауман и Брюнелли, признанные давно всем училищем как первые красавцы. Бауман, рыжеволосый, белолицый, голубоглазый потомок Тифтонов, Брюнелли, полуитальянец, полурусский, полукавказец, со смугловатым, правильным, строгим и гордым лицом. Оба они были высоки и стройны. Когда их видели стоящими рядом, то они действительно производили впечатление сильного эффектного контраста. Кстати, они были очень дружны друг с другом. Известно давно, что у всех арестантов в мире и во все века бывало два непобедимых влечения. Первое – войти во что бы то ни стало в сношение с соседями, друзьями по несчастью и второе – оставить на стенах тюрьмы память о своем заключении. И Александров, послушный общему закону, тщательно вырезал перочином ножичком на деревянной стене. 26 июня 1889 года здесь сидел обер-офицер Александров по злой воле дикого Берди-Паши, чья глупость – достояние истории. Арестованные занимали отдельные камеры, которые днем не запирались и не мешали юнкерам ходить друг к другу в гости. Соседи первые рассказали Александрову о своих злоключениях, приведших их в карцер. В прошлое воскресенье, взяв отпуск, пошли они в город к своим портным примерить заказанную офицерскую обмундировку но черт их дернул идти обратно в лагере не кратчайшим привычным путем, а через Петровский парк, самое шикарное дачное место Москвы. «У них, — говорили они, — не было никаких преступных, заранее обдуманных намерений. Была только мысль, во что бы то ни стало успеть прийти в лагерь к восьми с часам вечера и в срок явиться дежурному офицеру. Но разве... Виноваты они были в том, что на балконе чудесной новой дачи, построенной в пышном псевдорусском стиле, вдруг показались две очаровательные женщины, по-летнему, легко и сквозно одетые. Одна из них, знаменитая в Москве кафе-шантанная певица, крикнула «Бауман! Бауман! Иди к нам скорее и своего товарища тащи!» Да ты не бойся, всего на две минуты. А потом мы вас на лошадях отвезем. Будьте спокойны. Только один флакон раздавим, и конец. Юнкера вошли. Обширная дача была полна гостями и шумом. Сумские драгуны, актеры, газетные издатели и хроникеры, трое владельцев скаковых конюшен, только что окончившие курс катковские лицеисты. Цыгане и цыганки с гитарами, известный профессор Московского университета, знаменитый врач по женским болезням, обожаемый всею купеческою Москвою, удачливый театральный антрепренер в шикарной, якобы мужицкой поддевке и множество другого народа. Шла великая московская пьянственная неразбериха давно уже перешли на шампанское вино, которым были залиты все скатерти. Сумцы выпили за Александровцев, Александровцы — за Катковский лицей, потом поднимались тосты за всех военных и штатских, за Великую Россию, за победоносную армию, за русское искусство и художество. Вскоре густой веселый туман обволок души, сознания и члены юнкеров. Они еще помнили кое-как мерное, упругое и усыпляющее качание парных колясок на резиновых шинах. Остальное уплыло из памяти. Как сквозь сон им мерещился приезд прямо на батальонную линию и сухой голос хухрика. «Конечно, милостивые государыни, патриотизм — вещь всегда ценная и возвышенная». И ваши чувства, барыни, достойны всякого почтения. Но, извините, закон есть закон, и устав есть устав, и потому прошу вас удалиться с лагерной линейки. Рассказал и Александр в свое маленькое приключение с апостольским вином и со всех святской Дуняшей. Красавцы выслушали его рассказ без особой внимательности добродушно. «Какой фатум?» — сказал Брюнелли. «Все мы пали жертвами и Вакха, и Венеры». Но потом и разговаривать стало не о чем. Приглядывался к ним обоим Александров, часто думал. «Ничего между нами нет общего. Ну, скажем, они выше меня ростом, даже красивее. Может быть, у них знатная или богатая родня». Но путь их жизни я вижу точно на ладони и неизменно. Бауман будет в своем полку сначала батальонным, потом полковым адъютантом. Затем он удачно или выгодно женится на красивой остзейской барышне и поступит в жандармы или в пограничную стражу. Что же касается Брюнелли, такого серьезного, то жизненный путь его еще яснее. Академия Генерального Штаба или юридическая. Длинный, упорный и верный путь к почетной, независимой и обеспеченной будущности. И нет никаких сомнений в том, что в маститые годы они обое станут генералами с красными широкими лампасами и с красными подкладками пальто. Вот и вся их жизнь. И больше нет ничего. И дай им Бог этого счастья. Нет. Жизнь Александрова пройдет ярче, красивее, богаче, разнообразнее и пестрее. Он будет великим военным героем России. А может быть, он будет знаменитым живописцем, любимым современным писателем, идолом молодежи, исследователем Памира, восходящим на вершины гималайских недоступных гор. Или первоклассным актером. Имя его будет у всех на устах. Его портреты украсят все журналы. Кто этот загорелый суровый человек, которому все кланяются? Ах, это известный Александров! Не правда ли, какое мужественное лицо? Добрые отношения между Александровым И его собратьями по заключению Тихо, беззлобно потухали с каждым днем, Пока незаметно, не исчезли совсем. В ночь с четвертого на пятый день ареста Тяжелая, знойная, напряженная погода Наконец разрядилась. Весь день был точно угарный. Губы ежеминутно сохли От недостатка свежего воздуха. Небо стало грузным, темным, неподвижным И угрожающе сонным. Дышать становилось все труднее. Изнуряющий липкий пот выступал на шее, на лице, на всем теле. Только вечером, когда небо, воздух и земля так густо почернели, что их нельзя стало различать глазом, заворчали первые глухие отдаленные рычащие громы. А потом, как это всегда бывает в сильные грозы, наступила тяжелая, глубокая тишина. В камере сухо запахло так, как пахнут два кремня, столкнувшиеся при сильном ударе. И вдруг ярко-голубая ослепительная молния вместе со страшным раскатом грома ворвалась в карцер железные решетки. И тотчас же зазвенели и задребезжали разбитые карцерные окна, падая на глиняный полк. Начиналась такая дьявольская гроза, подобно которой никогда, ни раньше, ни потом не видывал Александров. Необычайной силы гроза, оставшаяся на долго лет в памяти коренных москвичей, потому что она снесла наголо Анненговскую Лефортовскую рощу и разрушила вдребезги более сотни московских деревянных домишек. Она не прекращалась до той поры, пока не забрежил ранний сереющий рассвет. Ветхий потолок и дырявые стены карцера в обилии пропускали дождевую воду. Александров лег спать, закутавшись в байковое одеяло, опроснулся при первых золотых лучах солнца весь мокрый и дрожащий от холода, но все-таки здоровый, бодрый и веселый.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 Но каким молодцом оказался наш уставчик. Однако живее. Здесь где-то поблизости слоняется зловещий бердипаша. Ну, тяните скорее руку. Так. Винсан, прыгнув, густо шлепнулся в грязь. В руке Александрова остался напечатанный на множителе сверток казенной бумаги, очевидно купленный или украденный из походной батальонной канцелярии.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 Никогда еще инкера так охотно и быстро не собирались на призыв начальства, как в этот раз. Через три минуты они уже стояли на вытяжку у своих столов, и все 200 голов были с нетерпением устремлены в ту сторону, с которой должен был показаться полковник Артобалевский. Он скоро показался в сопровождении ротных командиров и курсовых офицеров. «Садитесь!» Приказал он как будто угрожающим голосом и стал перебирать списки. Потом откашлялся и продолжал. Вот тут перед вами лежат 210 вакансий на 200 юнкеров. Буду вызывать вас поочередно, по мере оказанных вами успехов в продолжении двухлетнего обучения в училище. Рекомендую избранную часть называть громко и разборчиво, без всяких замедлений и переспросов. Времени у вас было вполне достаточно для обдумывания. Итак, номер первый. Фельдфебель первой роты Юнкер Куманин. Ловко и непринужденно встал высокий красавец Куманин. Имени светлейшего князя Суворова «Гренадерский фанагорийский полк». Артобалевский громко повторил название частей и что-то занес пером на большом листе. Александров тихо рассмеялся. «Вероятно, никто не догадывался, что Берди Паша умеет писать», — подумал он. «Фельдфебель четвертой роты юнкер Торбеев, влейб гвардии московский полк, фельдфебель второй роты юнкер Пожидаев» в 12-ю артиллерийскую бригаду, на сослужение с отцом, портупей, юнкер, князь Вачнадзе, на сослужение с братом в Ориванский гренадерский полк. Так прошли перед выпускными юнкерами все фельдфебели, портупей юнкера и юнкера с высокими отметками. Соблазнительные полки с хорошими стоянками быстро разбирались. Для второразрядных оставались только далекие места в провинциальных уездных городах, имена которых юнкера слышали первый раз в своей жизни. Внимание Александрова давно устало и рассеялось. Он машинально зачеркивал выходящие полки и в то же время вел своеобразную детскую игру. Каждый раз, как вставал и называл свой полк юнкер, он по его лицу – по его голосу, по названию полка старался представить себе, какая судьба, какие перемены и приключения ждут в будущем этого юнкера. И когда Александров услышал свою фамилию, громко названную Берди Пашой, то он вздрогнул и совсем растерялся. Беспомощно водя глазами по листу, исчерченному синим и красным карандашом, Он никак не мог остановиться на одном из намеченных полков. Артобалевский крикнул своим металлическим первым: Чего молчать? Чего мечтать? Проснитесь, Юнкер! Тогда Александров ткнул на удачу пальцем в лист. Вышел полк совсем ему неведомый, и маленький градишка, никогда им не слыханный, и, откашлевшись, он громко крикнул «Ундомский пехотный полк! Город великие грязи!» И опять подумал про себя. Вот средство сделать последнее место первым. Раздача вакансе окончилась. Берди-паша сказал поучительное слово. «Однако не воображайте, что вы уже в самом деле...» «Господа офицеры! Этого воображать отнюдь не следует. Вы – суть только юнкера. Пока выбранные вами вакансии дойдут до Санкт-Петербурга, и пока великому государю нашему, его императорскому величеству императору Александру Третьему, неблагоугодно будет собственноручно их утвердить». И пока, наконец, высочайшее его соизволение не дойдет до Москвы, вы будете нести военную службу со всеми ее строжайшими обязанностями неукоснительно и в двойном размере, ибо многому вы еще не доучились и ко многому не привыкли. Итак, сейчас же построится на передней линейке для батальонного учения». О, злобный азиат!